Глава пятая. Сумасшествие. Уже вечер. Жду не дождусь, когда приду домой и поговорю с моим любимым. Я уже не знаю, что думать. Днем я хотела прижать его к стенке и заставить признаться во всем, что происходит в его душе. Но сейчас я, как всегда, все переиграла. Я приду домой и брошусь к его ногам. Буду умолять его, чтобы он не бросал меня. Скажу ему, что не смогу без него жить. Если он встретил другую, то я готова даже смириться с изменами. Пусть только продолжает быть рядом я прощу ему все. Я всегда буду его прощать, что бы он ни сделал. Если он больше не хочет моего тела, то я даже и с этим готова примириться. Пусть развлекается на стороне, но только будет рядом. Я вдруг осознала, что не могу без него дышать. Я так сильно его люблю. что мне страшно даже представить, что проведу хотя бы сутки в разлуке с ним. Сижу и подбираю слова вместо того, чтобы работать. Осталось только помочь Владимиру, принять последних клиентов и смогу ехать к мужу. Он сказал, что сегодня задержится, но я не думаю, что он задержится больше двух часов. Впрочем, как и я. Смотрю на часы каждую минуту. Жду, когда смогу покинуть это место и мчаться навстречу ускользающей любви. Спасать то, что еще не умерло, то мимолетное, что осталось от нашего брака. А вдруг окажется, что я зря нагнетаю обстановку. Может быть, я все выдумала. А муж действительно очень сильно устает на работе, ведь нам нужно отдавать кредит. Черт, вот я дура, действительно. Но что я сижу и выдумываю, еще и плачу тут, как малолетка. Он всю неделю работает, как проклятый, чтобы помочь нам побыстрее выбраться из долгов. А моя больная фантазия уже диктует мне варианты развития событий. Никого у него нет. Просто в последнее время слишком много всего свалилось на его голову. Сегодня приду домой, подойду к нему, просто крепко обниму и пусть он почувствует мою любовь. А может быть, у него какие-то нарушения по мужской части? Он стесняется мне об этом сказать и поэтому так ведет себя? Все-таки женский разум – странная штука. Каждые пять минут я меняю свои решения. И в зависимости от этого меняется мое настроение. Только недавно я сидела и плакала. Представляла, как мы расстанемся с мужем, как я буду делать дальше. А сейчас я сижу и улыбаюсь, словно ничего не произошло. Так ведь действительно, ничего страшного не произошло. Эта дурацкая склонность накручивать себя приведет меня когда-нибудь к беде. Сколько раз уже говорила себе, что не нужно заранее додумывать, пока все не выясню. Пока я сижу в раздумьях, Владимир заходит в приемную и говорит, что клиенты приехали. Я быстро встаю, привожу себя в порядок, готовлюсь встречать гостей. Владимир уходит в свой кабинет, а я надеваю на свое лицо приветливую улыбку, за которую мне и платят деньги. Гости с виду довольно воспитанные, их трое и выглядят они солидно. Дорогие костюмы, вежливые, но у них подавляющие взгляды. Они не такие простые, как я думала. Наверное, тоже директора каких-то крупных компаний, как и Владимир. Чувствую, что снова возбуждаюсь. Почему-то такие мужчины вызывают у меня непреодолимое желание служить им. Что это? Химия тела? Или достаточно увидеть огонь харизматичности в их глазах? Может быть, мне нравится видеть людей, которые знают, чего они хотят от жизни, которые идут к цели, готовые ради этого покорять любые вершины? Наверное, все дело в этом. Я в этой жизни как потерянный щенок, а рядом с таким мужчиной я чувствую, что мне уже не надо бояться, мне не надо принимать решения. За меня уже все решат и скажут, как и что делать. Я встаю и приветливо приглашаю их пройти в кабинет Владимира. Удаляюсь, чтобы сделать кофе. Для меня до сих пор непривычно, что все сотрудники в этой компании день и ночь пьют кофе. Даже гостей мы не спрашиваем, что они хотят из напитков, как это принято в других местах. У нас все пьют только кофе. Иногда бывают случаи, когда клиент просто говорил, что он предпочел бы что-то другое. Тогда я извинялась и бежала делать чай. И вот сейчас я иду делать четыре чашки кофе. Три для наших дорогих гостей и четвертый для моего нежного босса. Когда я вновь захожу в свою приемную, то слышу, как звенит мобильник. Я быстро кладу под нос и бегу к телефону посмотреть, кто звонит. Это Илья. Мое сердце вспыхивает. Он сам звонит мне. Наверное, хочет узнать, когда я приду домой. Сейчас я ему скажу, что гости уже пришли. Час или полтора, и я поеду домой. Привет, любимый. Очень рада твоему звонку. Быстро таратурю я в трубку». Илья сперва молчит, отвечает не сразу. «Кристина, тут такое дело, мне придется задержаться на всю ночь». Слышу его виноватый голос. Чувствую, как внутри меня все перевернулось. На время теряю дар речи. «В смысле, как это ты не придешь ночевать? А где ты будешь ночевать? Наверное, я задаю очень тупые вопросы». Но за все то время, что мы жили вместе, такого еще ни разу не было. Он еще никогда не оставался ночевать на работе. Отвечает не сразу. Он там что, уснул, что ли? Тут подвернулась шабашка. Знакомый попросил помочь. Снова молчит. Короче, долго рассказывать, снова начинает лепетать. Потом дома расскажу. Ты меня не жди, ложись спать. Целуй, малыш. И... Он прерывает связь. Я не могу в это поверить. Он уже в который раз первым обрывает связь. Это точно не мой муж. Его словно подменили. Он никогда себе такого не позволял. Я полностью подавлена. У меня нет слов, чтобы выразить то, что я чувствую. Нет, не надо позволять плохим мыслям крутиться в моей голове. Неделю назад у нас было все замечательно. У нас был восхитительный секс. Илья проявлял всю свою богатую фантазию в прелюдиях. Люди не могут вот так взять и поменяться за неделю. Даже если он кого-то встретил. Нельзя просто взять и разлюбить человека за несколько дней. Это невозможно. По крайней мере, это невозможно в нашем браке. Черт, я совсем забыла, что мне нужно отнести кофе. Хватаю поднос и захожу в кабинет Владимира. Мои ноги лихорадочно дрожат, но я стараюсь не показывать вида, что со мной что-то не в порядке. Лицо Владимира выглядит вполне довольным. Значит, очередная сделка пройдет удачно. Владимир со своим обаянием и харизмой продаст что угодно. Все самые крупные клиенты в нашей компании – это все его заслуга. Целый отдел маркетинга и рекламы, а также отряд девочек на телефонах не способны принести столько денег, сколько одна его вечерняя встреча с представителями крупной компании. С облегчением вздыхаю. Я так рада, что сделка удалась. Из каких это пор я стала переживать за дела компании? «Странно, но мне абсолютно не безразлично то, что происходит с Владимиром. Я хочу, чтобы у него все было хорошо, чтобы все его дела шли в гору, чтобы все сделки оказывались прибыльными. Мне так нравится смотреть на его счастливую улыбку. Чувствую себя Квазимодой, который наблюдал за Смиральдой. Может быть, я не смогу быть рядом с таким мужчиной, как Владимир, но ведь никто не запрещает мне смотреть и любоваться им. Это как любоваться красивой лошадью». Тебе не обязательно владеть ею, но ты можешь просто смотреть, как она ест, как бегает, как наслаждается твоими ласками. Владимир поймал мой взгляд и странно улыбнулся. Черт, кажется, он заметил, как я на него смотрела. Заливаюсь краской и быстро выхожу из кабинета. Кажется, я спалилась. Сажусь за свой компьютер и включаю пасьянс. Эта чертова игра всегда помогает мне расслабиться, но не сейчас. Я тщательно подбираю нужные карты, чтобы пассиан сложился, но некоторые масти просто сливаются перед глазами. Это все из-за слез. Мои опасения подтверждаются. Возможно, у моего мужа кто-то есть. Черт, он даже не пытается это скрывать. Неужели он думает, что я такая дура, что поверила, что в его компании есть такая подработка, где нужно оставаться на ночь? Неужели ему так сильно приперло быть другой, что он решил пойти на такой шаг и обманывать меня? Наверное, она слишком красивая девушка, что он не может удержаться. Я его понимаю. Конечно же, кому нужна такая страшная жена, как я? Рано или поздно это должно было случиться. Но я не думала, что это случится так рано. Он клялся мне, что будет любить вечно. Он говорил мне, что ему нравится все, что он видит во мне. Множество раз он говорил, что не видит моего уродства, и даже наоборот, моя уникальность его возбуждает. Так почему же сейчас он не со мной? С кем он? Кто его сейчас ласкает? Боже, я сойду с ума от этих мыслей. Очень хочу ему верить, но не могу. Почему я не могу ему верить? Может быть, он говорит правду? Но этот его виноватый тон. Он что-то скрывает, и я это точно знаю. Он не умеет врать и сильно палится. Два часа пролетело незаметно. Довольные гости выходят из кабинета Владимира, Он самолично встает из-за стола, чтобы их проводить. Они стоят в моей приемной и говорят о разных мелочах, обсуждают погоду, политику, какие-то вещи, не относящиеся к работе. И вот они наконец-то жмут друг другу руки и уходят. Владимир улыбается мне и подмигивает. Не устал еще? Извини, что заставил тебя задержаться. Но ты даже не представляешь, какая сегодня была удачная встреча. Я очень благодарен тебе, что ты осталась и поддержала меня. Я немного нервничал. Он говорит, а я не могу в это поверить. Владимир никогда не нервничает. Он всегда настолько уверен в себе, что его самообладанию можно только завидовать. Он садится на диван для посетителей и задумчиво смотрит на висящую в приемную картину. А я любуюсь другой картиной. Мне так нравится смотреть на него. Никогда и никого не видела более красивее и сексуальнее. Каждый раз, наблюдая за ним, Я забываю про себя и полностью уношусь куда-то. Иногда я чувствую, что уже полностью примирилась со своим телом, но иногда мне безумно стыдно и обидно, что я не такая, как все. Илья какое-то время даже пытался мне помочь справиться с этим стыдом, и я не перестаю удивляться фантазиям своего мужа. Однажды он мне устроил такое. Мы поехали с ним на речку, он нашел там уединенное место, и мы купались с ним голышом. Я не верила, что смогу раздеться. Но он настоял. Я вошла в воду, и мы долго наслаждались этим райским уголком. Мы ласкали друг друга и были так счастливы. А еще он меня, в другой раз, попросил раздеться в поле. Это было гораздо сложнее. Мы оставили машину на обочине и спустились вниз, где только еще набирали силу кого ржи. Илья тоже разделся. Мы оставили одежду и стали бегать по полю, словно Адам и ева. Это было так возбуждающе. И этот день запомнился мне особенно, когда я случайно наткнулась на змею. Не знаю, насколько она была ядовита, но она довольно сильно меня напугала. Я растерялась и закричала. Илья подскочил ко мне и быстро, подхватив на руки, приподнял кверху. Затем резко отпрыгнул, и мы вместе повалились с ним на землю. Мы здорово ударились, но для меня эта его молниеносная реакция была словно знаком свыше. Он рискнул собой, чтобы спасти меня. Я это очень ценю. Воспоминания о нашем прошлом снова вводят меня в меланхолию. Владимир сидит и таинственно улыбается картине на стене. А я смотрю на него и грущу, вспоминая о муже и утраченной нежности. Беру телефон и набираю мужу СМС. Родной, я так по тебе скучаю, не терпится увидеть тебя и поцеловать. Люблю тебя, мой котенок. Отправляю ж до ответа. Но он не отвечает. «Опять это таинственное молчание? Чем он там занимается, что не может ответить?» Раньше он быстро реагировал. Решаюсь позвонить ему. «Владимир, можно мне выйти на пару минут?» Спрашиваю своего задумчивого босса. «Да, конечно. Ты можешь собираться домой. У нас с тобой сегодня был очень долгий день. Пора отдохнуть». Владимир мило и непринужденно улыбается, как он это умеет делать, применяя все свое обаяние, а я снова таю от его взгляда. Иду в туалет и по дороге набираю мужа. Не берет. Я набираю снова и жду, когда он ответит. Сажусь на унитаз и продолжаю ждать ответа. Включаю воду, мою руки. Сначала одну, потом другую. Все это время я держу телефон и звонок не сбрасываю. Когда время ожидания кончается, я снова набираю. Я заставлю его обратить на себя внимание. Когда я уже снова готова расплакаться от отчаяния, неожиданно он отвечает. «Милый, почему ты не берешь трубку? У тебя все в порядке? Ты получил мое сообщение?» Начинаю засыпать его вопросами. «Да, получил», – сухо отвечает он. «Милая, ты не могла бы мне не звонить так часто? Я занят, ты меня отвлекаешь», – нервно отвечает он. Никогда раньше он не позволял себе так со мной разговаривать. «А чем ты таким занят? Что за подработка в ночную смену?» Снова спрашиваю я, наверное, еще и потому, что не хочу прерывать разговор. Если он снова положит трубку, то я свихнусь. «Это тебя не касается!» – снова грубый ответ. «Потом расскажу. Я же сказала, сегодня спи без меня. Завтра я приду, и мы поговорим». Его голос словно чужой. «Это не мой Илюша. Это какое-то чуждое равнодушное создание. Я не могу поверить, что именно с ним сейчас говорю». Прислушиваюсь к каким-то странным звукам, звучащих параллельно с его голосом. Почему он не говорит, где он находится? Что за подработка такая? Отчетливо слышу журчание воды, это похоже на тот самый звук, когда кто-то моется в душе. Слышу, как скрипит открывающаяся дверь. «Все, дорогая, мне пора, целую!» – испуганно шепчет он, словно боится, что его кто-то услышит. И снова он прерывает связь. Я растерянно смотрю на свое отражение в зеркале и вижу, как в моих глазах застыл ужас. Он с другой женщиной, и она, скорее всего, даже ничего не знает обо мне. Мой Илья, с которому настолько общего, которому я доверилась всецело, сейчас другой. Мой единственный близкий человек, ради которого я готова на любые жертвы, и сейчас он предает меня. Он больше не хочет быть со мной, и я не знаю, что с этим делать. Как это могло случиться? Где он мог ее встретить? Кто это такая? Может быть, одна из сотрудниц на работе? Как, черт возьми, всего за неделю он решил переметнуться к другой? Стоп, надо взять себя в руки. Он не ушел от меня, значит, это просто интрижка. Он развлечется с ней и вернется ко мне, иначе он давно бы признался, что встретил другую. Но почему же он тогда не говорит ей про меня? Почему он начал мне врать? Ведь он никогда и никому не врет. Он самый честный человек, которого я только встречала в жизни. Он не хочет делать мне больно. Может быть, поэтому он такой подавленный в последние дни. Просто не знает, как порвать со мной. Не могу сдержать рыдания. Мне нужно сейчас зайти в приемную и забрать сумочку. Но там сидит Владимир, и мне придется объяснять ему, почему я в таком ужасном виде. Может быть, он уже ушел в свой кабинет? Сейчас я выйду, заберу сумочку и уеду домой. Если спросит, что случилось, скажу, что просто устала. Или болят глаза. Тщательно смываю с себя последствия моего разговора с мужем и пытаюсь улыбнуться. Криво получается, но думаю, что справлюсь. Черт, Владимир все еще сидит в приемной. Оборачивается. Смотрит на меня. Вижу, что мой вид его заинтересовал. Значит, придется объясняться.